Глава 18. Миновав КПП, мы подъехали к Зойному дому. У бассейна была идеальная чистота. Бабулька постаралась на славу. Подожди немного, попросил мордоворот и поколдовав над замком, открыл дверь в коттедж. Ну, ты даёшь. "Изумлённо выдохнула я. По-моему, ни Зоя, ни твой знакомый здесь не появлялись", оставив без внимания мою реплику, сказал мордоворот. "Да, похоже, что так", подумала я, перешагивая через порог. Темно, тихо. Все вещи лежат на своих местах. Наверное, мне так и не придётся узнать о судьбе Зои. Впрочем, она меня мало интересует, но Влад Блат. Сердце болезненно сжалось. Он-то куда мог пропасть? А может, его убили? Но кто? Тот незнакомец с пистолетом, которого я видела в Зоиной спальне, а труп он куда дел? И ещё, что же хотел сказать перед смертью тот рыжий чудак? Я бы никогда не смогла жить в коттедже, прошептала я, прижимаясь к мардвароту. Почему? удивился тот. Страшно. В квартире спокойнее, там хоть соседи через стенку, а здесь просто мурашки бегают по коже. Какие к чёрту соседи? Вот ты, например, живёшь в городской квартире в Москве, где ментов, не в пример, больше, чем у нас в Крыму. Но это не помешало какому-то чуваку беспрепятственно войти в твою хату. Это скорее исключение из правил. Я бы никогда не смогла ночевать в коттедже одна. Я бы здесь с ума сошла от страха. Глядя на тебя, ни за что не скажешь, что ты такая трусиха. Ты так рьяно рыла могилу в чужом дворе, что у меня глаза из орбит вылезли от удивления. Ладно, Пошли, а то мясо в пакете протухнет. Мордоворот вышел из дома, прошёл через двор и сел в машину. Постояв ещё немного, я последовала за ним. Дверь закрывать не имело смысла. Всё равно хозяйки нет. Неожиданно до моих ушей донеслись слабые стоны. Я насторожилась. Стоны прекратились. Наверное, показалось, подумала я, на негнущихся от страха ногах спускаясь с крыльца. За спиной раздались чьи-то громкие всхлипы. А я соглянуться я выскочила за ворота и охрипшим голосом произнесла: "Олег, в доме кто-то есть, я слышала плач". Совсем взбрентило. Опять привидения преследуют. Мы ж только что проверили дом. Мордоворот недовольно покрутил пальцем у виска. — Олег, пожалуйста, достань пистолет, — взмолилась я. — В доме женщина, она плачет, возможно, нуждается в помощи. Но мы же там только что были. — Пошли, пошли, а то потом будет поздно. — Куда это ты опоздаешь? — К плачущей женщине. — Достань пистолет, так будет спокойней. Мордоворот послушно достал пистолет и пошел за мной. происходящее казалось мне дурным сном поднявшись на крыльцо мартыворот прислушался в доме стояла мёртвая тишина я была вот здесь неуверенно произнесла я стоны раздавались из дома я не могла ошибиться я их отчётливо слышала это нервы света В прошлый раз тебе по мерещилось привидение с пистолетом в руках. Но ведь это же было на самом деле. Ну почему ты не хочешь мне верить? С этим домом что-то нечисто. Здесь словно чёрт поселился. Но ведь сейчас тихо и никого нет. Уж не меня ли твой чёрт испугался? Давай в последний раз обойдём дом. Ну пошли. Нехотя согласился мордаворот. Мы ходили из комнаты в комнату, напряжённо прислушиваясь. Тишина была такая, что её, казалось, можно было разрезать ножом. Шуткая. Соловеще. Тишина, убедившись, что дом пуст, я, растерянно пожала плечами и в сердцах произнесла: "Прямо мистика какая-то". Ладно. Уходим отсюда. даже если здесь кто-то стонал, а теперь умолк, значит, мы уже по-любому не сможем ему помочь. Через несколько минут мы уже были у коттеджа Мардаворот. Усадив меня в шезлонг, Мардаворот заботливо укрыл меня пледом и, накидав в мангал дефицитных в Крыму дров, принялся разводить огонь. Обхватив колени руками, я глубоко задумалась. Похоже, кто-то играет со мной злые шутки. Сначала исчезла Зоя, потом Влад. Какой-то придурок бросился под колёса моей машины. Ещё один угрозил пистолетом, закрыв лицо. Если бы только Влад объявился, если бы. Но теперь я не уверена, жив ли он. Кто-то спрятался в доме. и жалобно стонал. Господи, господи. Кто же это может быть? А может, Зоя? Нет, приди ли Зоя пропала уже давно. А может, домработница? Да, скорее всего, она. Только почему она не вышла и не попросила у нас помощи? Ведь она не могла не услышать, как мы ходим по дому. Может, она не вышла, потому что боялась? А в всей вероятности она кем-то запугана. Эх. Снайти бы её телефон, может, был можно было позвонить и спросить, вернулась ли она с работы домой. В том, что стонал не Влад, я не сомневалась. Голос принадлежал именно женщине. Цык. Расслабься. Сидишь к мууре такая, перебил мои мысли мордаворот. Зойка баба ушлая задолжала нашим пацанам и укатила на время из города вместе с молоденьким любовником. Дура она, вот что я тебе скажу. Теперь уж проценты пошли, и немалые. Никуда она не денется, а объявится, как миленькая. Не будет же она по гроб жизни в бегах. Выдадим мы ей по первое число, чтоб в следующий раз не повадно было. Давай, помогай мясо нанизывать. Ты шашлык с чем предпочитаешь? В смысле? Ну, запивать. Чем будешь? Улыбнулся Мардаворот. Красным вином. Только сухим, ненавижу полусладкое. А может что-нибудь покрепче? А крепче не хочется. Мардаворот зашёл в дом и вынес бутылку красного вина Медок. Вот так угадал. обрадовалась я от избытка чувств захлопав в ладоши любишь такое обожаю тогда мы сейчас его откупорим мордаворот вытащив пробку разлил вино по бокалам я с наслаждением сделала большой глоток затем другой третий четвёртый потом попросила мордаворота налить ещё Голова приятно закружилась. Тревоги и волнения, мучившие меня, отступили на второй план. Портфельчик, галька, Зоя, вла, незнакомец, сбитый на пустынном шоссе. Думать об этом не хотелось. В конце концов, что будет, то и будет. Возможно, я так и не доеду до Москвы. Исчезну вслед за Зоей и Владом. Возможно, роман запорет дела и меня посадят за убийство Карины. А может, всё обойдётся. Сергей женится на мне, и мы будем счастливы. Я сижу в двух шагах от уютного особняка, увитого виноградом. Смотрю на звёзды и пью легчайшее французское вино, от которого не бывает похмелья. Рядом со мной отличный парень, который лезет из шкуры, вон желая понравиться мне. Может быть, всё это в последний раз. Может быть. Я не знаю. Но теперь я по крайней мере не хочу уходить из жизни. не хочу и всё. Ну, готово, сказал Мардаворот и торжественно преподнёс мне шампух. Чуть позже мы уже уплетали безумно вкусное мясо с печёной картошкой, запивая его красным вином. Мардаворот включил магнитофон и пригласил меня танцевать. Я встал, обвил его шею руками и по-детски уткнулась ему в плечо. Мордоворот положил мне руки на талию и, дрогнувшим голосом, спросил. — Шветка, тебе хорошо? — Еще бы! Радостно засмеялась я мне тоже. Я танцую с красивой девушкой, пью обалденное вино, ем вкуснейший шашлык и все время думаю о том, что... Скорее, моя очаровательная гостья начнёт рассыпаться в благодарностях. Ну ты и хам, громко рассмеялась я. Дарли, в кармане у мордоворота зазвонил сотовый телефон. Сделав недовольное лицо, он поднял трубку к уху. Я подошла к магнитофону и на полтона приглушила музыку. По всей вероятности, В мордоворота просили куда-то приехать, но он отпирался как мог. — Ладно, уговорили, — наконец сказал он, с раздосадованным видом сунув трубку в карман. — У тебя возникли проблемы? — поинтересовалась я. — Мне нужно срочно съездить на стрелку. У одного из наших пацанов неприятности. На него хочет кто-то наехать. Короче, велели срочно собраться. — Нет. чтобы устранить конфликт. Светка, я честно, не надолго, только туда и обратно. Надо ребятам помочь. Ты извини, я тебя с собой взять не могу. Это же стрелка. Там девчонка вообще не будет. Тем более, у нас с тобой такие отношения. Какие? Ну, ну, не такие, как с другими девчонками. А какие отношения у тебя с другими девчонками? Ну, как, ночью Как обычно, а больше видеть не хочу. С трудом утра дожидают, чтоб ручкой помахать. Иногда до того тошно становится, хоть волком вой.